Лейтенант Семицветов, крысиный король. Кто ты, самец человека? Брезгливо протянул уродливый карлик пьяным высоким голосом, оторвав помятое лицо от стола, за которым отключился примерно полчаса назад. «Вы что, пьяны и ничего не помните?» – с недоумением спросил его сидящий напротив полноватый мужчина средних лет, совершенно трезвый, в отличие от своего собеседника. «Мы же с вами...» «А, да, да, договор!» – прервал его карлик, хлопая себя по карманам зелёного клетчатого фрака, в который был одет. «Предмет получил?» – спросил он, прищурившись. «Да, да, протянул мужчина, не понимающий уставившись на карлика. Вот и радуйся, пока можешь. А мне пора, сказал карлик, вставая из-за стола. Затем он на заплетающихся ногах, опираясь о стену, поплёлся к входной двери и, открыв её, принёс. Знаешь, хоть ты свинья, конечно, но вот молоко у тебя отменное. Сказав это, карлик вышел из квартиры, хлопнув дверью. «Эй, стой!» – мужчина побежал вслед за карликом. «Что значит, пока можешь?» – спросил он, открывая дверь. Но на лестничной площадке уже никого не было. «Что странного в том, что я соблюдаю санитарные нормы, а мои конкуренты нет, лейтенант?» – раздраженно спросил Борис Яковлевич Мартынов, владелец сети продуктовых магазинов «Вишенка». Единственных чистых магазинов, казалось бы, во всем городе. «С других владельцев спрашивайте лучше. Ну, развелись у них крысы, а я-то здесь причем. «Я вас ни в чем не обвиняю», – оправдывался Семицветов. «Просто пытаюсь понять, куда вдруг делся дезинсектор, а так уж вышло, что последним его могли видеть вы». «Ну, был у меня ваш пропавший был. Пришёл, всё смотрел, подписал документы, попрощался и уехал. Что дальше с ним был, не знаю. Может, его по иронии судьбы съели эти самые крысы. Вы видели вообще, сколько их там? Ужас просто! Вот у них и беспраздите!» – хохотнул Мартынов. «Что ж, тогда не смею вас больше задерживать, Борис Яковлевич», задумчиво ответил Максим и поспешил выйти на улицу. Там, стоя у служебной машины, с сигаретой в зубах, его уже ждал Сашка. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил он. А, «Как и всегда. Ничего не видел, не слышал. Был у него этот дезинсектор. Потом уехал и пропал. Куда не ясно». «Только вот слишком нервный он какой-то для того, кто ничего не знает. А ещё он посоветовал мне допросить крыс?» Клоун недовольно пробурчал семицветов. «Слушай, Макс, может, он правда ничего не знает, и зря мы вообще к нему привязались?» – задумчиво спросил Сашка. «Да нет, Саш, не зря. Ты что, до сих пор не понял, почему он?» «Нет», – смущённо ответил Сашка. Семицветов обречённо вздохнул. «Хм, напомни, когда началась вся эта история с нашествием крыс?» «Ну, где-то месяца два назад закрыли тот павильон, как его там, продукты тут». «Верно», — подтвердил Максим. «А теперь, спустя два месяца, крысы оккупировали ещё три продуктовых, и это только в нашем районе, Саш». «Думаешь, их больше?» – спросил Сашка. «Я более чем уверен», – ответил Макс. «Но вот магазины «Вишенка» и тогда, и сейчас в идеальном состоянии. Ни одной крысы. А через дорогу в другой продуктовый по срочному вызову приезжают дезинсекторы из-за крысиного набега. Потом бесследно пропадает один из них, который последний раз заходил в «Вишенку». «Теперь вопрос. Тебе ничего не кажется странным?» «А ведь верно!» — воскликнул Сашка. «Крысы будто нарочно не влезают в вишенку. Вроде как их кто-то направляет в другие павильоны». «Именно, Саш. Вот я и думаю, а не Мартынов ли это? Любой проверки он может сколько угодно вешать свою лапшу о санитарных нормах. Но только не мне. Но не бывает таких избирательных крыс, Саш». «Хорошо, Макс. что ты предлагаешь?» «Следить надо». «Он точно что-то скрывает», — предложил Семицветов. «Только возьмём мою машину. Не светится же на служебной. Да и Сташкову надо бы доложить». «Макс, ну мы что тут, всю ночь проторчим, что ли?» — недовольно спросил Сашка. Семицветов промолчал, потому что в этот момент из подъезда вышел Мартынов и неспеша направился куда-то во дворы. Макс и Сашка аккуратно последовали за ним. Так, дойдя до одного из дворов, в котором находился приоткрытый канализационный люк, Мартынов сдвинул его крышку и начал медленно спускаться. «Вот зараза! И что он там забыл?» – нервно произнёс Сашка, подбегая к открытому люку. «Вот догоним и спросим. Быстрее, а то он уходит», — подгонял его Семицветов. Однако звуки шагов удаляющегося Мартынова звонким эхом расходились по коридорам канализации. Казалось, упустить его было невозможно, но судьба решила иначе. Когда Макс и Сашка дошли до очередной развилки, то услышали впереди приближающиеся шорохи, и крысиный писк, который заглушил звуки шагов Мартынова, «Быстрее, прижмись к стене!» – крикнул Семицветов, оттянув Сашку от одного из проходов. И в тот же момент из коридора выбежало целое полчище крыс. Их было много, очень много. Сверкая в темноте красными глазами, они проносились мимо прижавшихся к стене напарников, совершенно не замечая их. «Надо понять, куда они бегут!» – прокричал сквозь крысиный писк семицветов. «Так пошли!» – крикнул в ответ Сашка. «Держи фонарь, у меня есть ещё, и иди за ними. А я попробую найти Мартынова!» – ответил Максим. Между тем крысы перестали выбегать из прохода, и Сашка, вооружившись фонариком, погнался за ними. «Почему из всех путей самый верный обязательно самый вонючий?» – размышлял Семицветов, шагая по очередному тоннелю. «Шагов не слышно. Чёрт, кажется, я его упустил. Всё, надо как-то выбираться». Максим остановился, огляделся и вслух произнёс. «Класс, ещё и сам заблудился». И как этот псих Мартынов ходит здесь ночью и вообще без фонаря? Темнотища же. А я знаю, короткий путь раздалось за спиной Семицветова, затем удар по голове заставил его сознание померкнуть. Просыпайся, Максимушка. Просыпайся, Максимушка. Авдотья Ивановна. Стоп, что... «Где я?» – забормотал Максим. Открыв глаза, он увидел, что лежит всё в той же канализации, прислонившись к стене, связанной по рукам и ногам, а в паре метров от него на корточках сидел Мартынов с керосиновой лампой в руках и о чём-то негромко беседовал с крысой, сидящей напротив него. Рядом была небольшая табуретка, чуть поодаль валялось какое-то тряпье, свёрнутый надувной матрас и гитара. Маньяк устроил здесь целое логово. Что всё это значит? злобно воскликнул Семицветов, от чего крыса, взбежав по Мартынову, вцепилась ему в плечо и замерла. "Очнулся, значит", спокойно проговорил он. И вот зачем ты сюда полез, лейтенант? Сидел бы себе в отделе, булочкой жевал, кофе пил. Но нет же, тебе нужно быть героем. Что ж, теперь ты закончишь так же, как тот незадачливый дезинсектор, что оказался не в том месте и не в то время. «Так это ты его, не я!» «Ни!» – гордо произнес Мартынов, кивнув на сидящую на плече крысу. «И это они сказали мне, что ты идёшь за мной». «Кто крысы? Да ты долбанный псих!» – не унимался семицветов. «Напротив, я скромный предприниматель. Крысы – удивительные существа, лейтенант. При правильной мотивации они могут сделать тебя очень богатым. Недавно я даже песню о них узнал. И она очень символичная, должен сказать». «Кстати, я уже отдал приказ, им осталось захватить всего пару ларьков, и я стану продуктовым монополистом!» «Скорее, монополистом больничной палаты в психушке!» – выкрикнул Максим. «Теперь понятно, почему они не лезут в твои магазины. Ты ими как-то управляешь. Понятно, что это ты привел в город всех этих крыс, натравил их на конкурентов, только вот как ты это сделал?» «Я покажу тебе, лейтенант, всё равно живым отсюда ты уже не выйдешь. Придётся, правда, вернуть крыс обратно. Ну да ладно, ларьками займусь позже». С этими словами Мартынов поставил на пол керосиновую лампу, достал из-за пазухи чёрную флейту и заиграл. Закончив и спрятав Лейту в карман, он с задумчивым видом присел на табуретку. «Ну и? И что же дальше?» – злобно спросил Семицветов. «Имей терпение, лейтенант». «Они идут», – сказал Мартынов, хищно ухмыльнувшись. Ларки то эти почти на другом конце города, так что им нужно время, чтобы вернуться сюда». Максим подёргался, пытаясь освободить руки, но они были крепко связаны. «Боже, какое клише! Пошёл за маньяком ночью в канализацию один. И чего я ждал, что он, завидев меня сам, наденет на себя наручники?» – размышлял Семицветов. Как вдруг почувствовал жар в руке ты исходил от кольца, которое Макс до сих пор носил в память об Авдоте Ивановне, и сейчас оно будто бы раскалилось. Макс было испугался, что сейчас обожжется, но этого не происходило. И тогда ему пришла в голову безумная идея. Пошевелив затекшими пальцами, он приставил горячее кольцо к веревке, связывающей его кстати, хочешь пока послушать ту самую песню?» – подал вдруг голос сидящий у стены Мартынов. «А, полагаю, выбора у меня нет», – обречённо ответил Максим. «Да брось, лейтенант, она тебе понравится», – сказав это, Мартынов встал с табуретки и, взяв гитару, сел обратно, после чего запел». Шагаем мы по свету больше тысячи лет Наш дом весь мир, но нам нигде пристанища нет Любой из нас сумеет вам в душу страх посеять Вползая серым призраком в сны Хоть мы на вид невзрачный приглядись и заметь. На лапах и хвостах несём мы чёную смерть. Смотри на нас тревожно, ведь мы вполне возможно посланцы с самого сатаны. Мы крысы, мы крысы идем по земле следы будто мысли в песке и зале Мы вам бросаем вызов, ведь по сути мы есть Природы длиннохвостая месть Мы шествуем беззвучно, проникая в дома Явлением своим людей мы сводим с ума Приходим мы вальяжно, раскланиваясь важно Срывая крики ужаса с губ От страха перед нами рот людской задрожал, Но только не поможет вам ни яд, ни кинжал. Мы вновь придем по свету, и снова как монету Мы пробуем искусство на зуб. Вы смерти предаете наш крысиный народ Ведь мы для вас презренные, и отверженный сброд Чтоб смерть нас не поймала, таясь во тьме подвала Мы в подземельях песни поём Пускай стальные зубы крошат наши тела Мы вам позволим верить в то, что ваша взяла Кто крысу в плен захватит, тот дорого заплатит Нам ночью за презренье своё Мы крысы, мы крысы идем по земле, следы будто мысли в песке изоля. Мы вам бросаем вызов, ведь по сути мы есть природы длиннохвостая месть. Мы крысы, мы крысы, идем по земле, следы, будто мысли в песке и Мы вам бросаем вызов, ведь по сути мы есть, с природы длиннохвостая месть. Когда маньяк закончил петь, Семицветов вновь услышал крысиный писк, а из проходов начали выбегать полчища крыс, которые постепенно заполняли пространство вокруг маньяка и Макса. «Наконец-то!» – восторженно вскричал Мартынов, вскочив с табуретки. Жар от кольца пережёг верёвки, освободив руки. «А толку-то, если я окружён крысами, которые вот-вот набросятся на меня?» – обречённо думал Максим. Но крысы почему-то медлили. Это заметил и Мартынов. Достав из кармана флейту, он снова заиграл. Крысы лишь сильнее закопошились на месте. «Этот мелкий зелёный уродец обманул меня!» — вскричал раздражённый Мартынов. «Почему она не действует? Бросайтесь на него! Рвите его!» — кричал он, продолжая играть. «Ведьмино кольцо!» — догадался Семицветов. «Оно не даёт им подойти!» Макс принялся освобождать ноги, как вдруг услышал эхо приближающихся шагов. «Эй, мудила, а про меня-то ты забыл?» Раздался вдруг окрик Сашки, затем выстрел снес Мартынову три пальца, тем самым вышибыв флейту из рук маньяка. Схватившись за окровавленную руку, Мартынов завопил от боли. «Саш, тут крысы, не подходи!» – крикнул Макс, освободив, наконец, ноги. Затем, вскочив, он подобрал черную флейту и протяжно свистнул в нее, беспорядочно перебирая пальцами, желая только одного, чтобы все крысы убрались куда подальше. И вдруг те... Выполнили его желание, разбежавшись в разные стороны, по проходам, сшибив с ног орущего Мартынова. «Как ты тут оказался?» – спросил Семицветов напарника, захлопывая на Мартынове наручники. «Ты же сказал идти за крысами. Я и гнался за ними через весь город. Так мы добежали до какого-то продуктового ларька». «Я там отдышался и хотел было позвонить тебе, как вдруг крысина эта вся кавалерия развернулась, и мы побежали, как я понял, обратно. Потом слышу эти мерзкие трели-флейты. Глядь, а там ты связанный, а над тобой этот крысиный Бетховен. Ну, я и пальнул в него». «Спасибо, но как нам выйти-то теперь?» – озадаченно спросил Максим. «Ничего», – успокоил его Сашка, – «я-то сюда по своей воле, так что дорогу запомнил». «И что ты предъявишь я, лейтенант? Волшебную флейту? Вы оба ничего не докажете!» – злорадствовал Борис Яковлевич, сидя в машине скорой помощи. «Да ну», – удивился Семицветов, – «покушение на меня – это срок немалый, плюс мёртвый дезинсектор, а заполнение магазинов крысами можно в суде и иначе описать». «Значит, вы утверждаете, что чёрную флейту вам вручил некий уродливый карлик в зелёной одежде и шляпе?» — спросил Сташков, сидя в допросной напротив Мартынова. «Да, всё так и было», — подтвердил он. «Мы заключили договор». «Ага», — протянул Сташков. «А потом он выпил бутылку молока, окосел и отключился». А когда вы его растермашили, он в усмерть ужратый вышел на лестничную площадку и исчез. «Да, верно, он точно не человек», – прошептал Мартынов. «Вот скажи, полковник, что за тварь способна так опьянять от бутылки молока? Молока?» «Ну, не знаю», – спокойно ответил Сташков. Наверное, та же сумасшедшая, что и скормила человека крысам». «Я говорю правду, полковник!» «Ну да, ну да», — вздохнул Сташков, выходя из допросной. «А я тогда пасхальный кролик!» «К вам, крысиный король, господа! Прошу любить и жаловать!» — сказала огромная санитарка, заводя Мартынова в палату. «А вы располагайтесь, ваше крысячество. Думаю, вы здесь надолго». Когда все ушли на обед, Мартынов остался один в палате. «Ничего», – думал он, – «лучше так, чем в тюрьме». «Подлечусь немного, да и выйду», — он усмехнулся. «Мелкий зеленый уродец, значит», — заговорил карлик, возникший прямо перед Мартыновым. «Ты взревел Мартынов. Я знал, что не спятил. Ты существуешь». «Да? Так иди докажи это тем громилам, что тебя сюда притащили». «Это все из-за тебя. Ты меня обманул», — не унимался Мартынов. «А что я?» — пожал плечами карлик. Ты просил богатства и власти, и я дал тебе это. Не моя вина, что ты не смог этим грамотно распорядиться. «Ну все, теперь я сижу в психушке. Доволен», — проорал Мартынов. «Я отдал тебе самое дорогое, чего тебе еще надо». «Я наблюдал за тобой, Боря, и знаешь, что я понял? Самое дорогое для тебя — это не твоя семья, не твой сын, А лишь твоя шкура. Так что это ты обманул меня боря, А меня никто не обманывает. Карлик вытянул руку, направив ее на мартынова. Кто ты на хрен такой? прохрипел мартынов, задыхаясь. Лепрекон. Просто лепрекон. Торжественно произнёс Карлик, сжав кулак. "От чего шея Мартынова, громко хрустнула. На тебя не нужно было об этом спрашивать". Продолжение этой истории найдешь в закрепленном комментарии. Там же я оставил ссылку на три предыдущие серии. Если пропустили, самое время познакомиться с лейтенантом Семицветовым поближе.